Последний инструктаж. Медленным движением Вика положила телефон на стол. Только что звонил папа, и, мягко говоря, она была шокирована. Что он там сказал? Какой-то бессвязный бред, из которого она с трудом поняла, что отец куда-то срочно уехал по работе и приедет только вечером в воскресенье. "Прости, что не предупредил заранее", передразнила она его последнюю фразу. Разве это что-то изменило бы, если бы отец сообщил о своих планах загаде? Вика покачала головой. Можешь ездить куда угодно, Папуля, мысленно проговорила она, чувствуя растущее внутри раздражение. В воскресенье я буду на том свете, так что увидимся в морге. Вика быстро забыла о странном звонке. Отец и так-то особенно не баловал её своим вниманием. Что он есть, что его нет, разницы никакой. В холодильнике оставалось немного пельменей и заветревший кусок сыра. А ещё у неё есть карточка с пятью поездками. Ха-ха. Всё, что надо для выпиливания. Поддержать стремительно слабеющий организм, чтобы не сдохнуть раньше времени. Раз. И карточка, чтобы съездить на разведку в Ховрино, а потом в воскресенье благополучно доехать до своей конечной станции. Два. Может быть, она даже отдаст кому-нибудь эту карточку. с неиспользованными поездками прямо там, в метро, и она все равно больше ни к чему. Мобильник снова завибрировал, и Вика с безразличием посмотрела на телефон. Кто там еще? Опять папа? Со своими никчемными извинениями. Но в этот раз сообщение было от дельфина. «Луна, привет! Как ты? Я немного боюсь, но от задуманного не отступлюсь, ты ведь со мной. Я выслал тебе на мыло инструкцию». Обязательно внимательно всё прочитай. Целую, твой дельфин. Девушка включила ноутбук. На рекрем заходить не было смысла, он всё ещё был недоступен из-за технических работ. Вика вспомнила, что накануне поменяла изображение на аватарке, разместив там своё детское фото, и невольно улыбнулась. Она любила себя ту, что была на фотографии: наивная, весёлая, беспечная девочка. с расцарапанными коленками и широко распахнутыми, словно крылья красивейшей бабочки, глазами и с яркими бантами цвета спелого лимона, открыв почту, Вика щелкнула по свежему сообщению дельфина. В письме было краткое руководство к действию, заканчивающееся уже заученной мантрой про китов. Сегодня вечером сотри всю нашу переписку, начала она читать про себя. Инструкцию выучи, ничего на бумажках не записывай. Утром по дороге к больнице сотри все контакты из своего мобильника. Все равно они тебе не нужны. Не забудь про зажигалку. Постарайся быть на месте без пятнадцати семь. Зайдешь в подъезд номер три. Он будет помечен красным крестом. Когда будешь внутри, иди направо. Там будет ржавая дверь. Откроешь ее и спускайся вниз. Вместо фонарика используй мобильник. Когда ступеньки закончатся, Там будет стоять стул, на нём респираторы. Выбери себе один и одень на лицо. Пусть тебя не смущают посторонние запахи. Как только наденешь респиратор, напиши мне СМС и жди от меня сигнала примерно 2 минуты. Ничего не говори и вообще не издавай никаких звуков. Как только получишь от меня СМС, просто зажги зажигалку или чиркни спичкой. Главное, чтобы был огонь. Тебе будет тепло и хорошо. А через мгновение мы окажемся в космосе. Представляешь? В космосе луна вика отпрянула от экрана, как от ядовитой змии. "Мамочка", прошептала она, чувствуя, как леденящий страх липкими нитями оплетает её бледную, покрытую пупырышками кожу. "Мне страшно, мамочка". Даже дурак после прочтения подобной инструкции поймёт, что как только вспыхнет пламя, в подвале произойдёт взрыв. И всё взлетит на воздух. Что они там придумали? Бомбу подложили или включит газ? Вика не хотела об этом думать. Меня разнесёт в клочья. Вот так даже хоронить будет нечего. Мысленно проговорила она про себя, и её прошиб холодный пот.